Глава седьмая. Судя по вашему виду, вы уже посетили остальные точки аттестации, верно? Человек, проводивший собеседование, своим профессиональным взглядом оценил мои шрамы. По всей видимости, он ошибочно предположил, что раз я так выгляжу, то схватки для меня на первом месте. Нет, в первую очередь я дал предпочтение собеседованию. Идти сходу в бой, не выяснив особенности ситуации, глупо, особенно когда есть возможность собрать хоть какую-то информацию. Интересное мнение. Хорошо, тогда ответьте, какая у вас основная причина вступления в б а с т и о н Бесплатное обучение и постоянное удовольствие материалов культивации. То есть вы пришли за х а л я в о й Я правильно понял? Все верно. За счет бастиона я намерен получить необходимые мне ресурсы. Это довольно э г о и с т и ч н о Долг стража трудиться во благо людей. Вы это понимаете? Безусловно. Но по моему мнению, от стража будет больше вреда, чем пользы, без наставления инструкторов и с ограниченными рамками жалования для развития его магического потенциала. Поясните проще. Я не знаю тактик, не тренирован, у меня нет даже теоретической базы, как максимально грамотно вести себя в критический момент. Вместе с этим я финансово не способен нормально развить свой магический потенциал. Недостаток денежных средств и наставлений опытного инструктора. Заставят топтаться на месте долгое время, то самое время, которого не дадут вероятные противники. Вы пришли за силой, а не для защиты гражданских. На данный момент я вижу только это. Из того, что я вижу здесь, только вы имеете отношение к гражданским. Остальные точки отбора исключительно боевого назначения. Три против одного. Что вы хотите там сказать? Бастионы отдают значительное предпочтение боевому потенциалу, и только вы говорите о защите гражданских. Считаете, не должен? Отнюдь. Раз, что ставите упор на этом, но доказывать свое рвение не вижу смысла. Что бы я ни сказал, этого будет мало. Чего бы я ни сделал или совершил, этого будет мало. Единственное, чего всегда слишком много, по мнению окружающих, это силы. Снова интересный ответ. Вы искренне отвечаете на вопросы. Мне даже кажется, что вступление в бастион для вас не так важно, как остальным. У вас тоже есть запасной план в развитии и даже более выгодный. Его вопросы начали переходить г р а н ь обычного собеседования. Он словно наслаждается этим разговором. Тем не менее б а с т и о н для меня лучший вариант, ведь везде есть минусы. В б а с т и о н е есть обязательное время контракта, которое, как всем известно, чисто условное. Вас не беспокоит к л е й м о упрямца? Несколько. Оно лишь доказывает, что я знаю себе цену, даже если ошибаюсь. к л е й м о упрямца очень похоже на титул. Оно фиксируется в личном деле не только с т р а ж а но и любого пробужденного. Считается, что такие люди могут стать головной болью как для работодателя, так и для командира. В бастионах хватает подобных людей, однако некоторые переходят границы дозволенного и их изгоняют, лишая возможности вступить любой другой б а с т и о н И это правильно, ведь там, где важна командная работа и выполнение приказов, нет места единоличникам. Что ж, я услышал тебя, и вы не одобряю в с т у п л е н и е Впрочем, очки потенциала не могу не н а ч и с л и т ь Даже если ты как кандидат, по моему мнению, не проходишь, что-то в тебе есть. Это все. Как много людей подошли к вам с самого начала дня? Мне стало интересно, есть ли еще бедолаги, которых он завалил. Порядочно. И прошла только одна. Остальные, как и ты, жаждут силы на халяву. Спасибо. Поблагодарил его я и направился к следующему этапу аттестации. Строевая подготовка отличалась от обычного боя, который мне довелось видеть. Даже на стене, когда пришлось отражать нападение, была неразбериха. Там приходилось кооперироваться чуть ли не интуитивно, тогда как по хорошему все стражи должны действовать сработанными командами, я в л я я с о б о й единый организм. Здесь от нас никто не ждет хорошей командной работы. Однако инструкторы бастиона хотят увидеть, насколько хорошо мы способны исполнять приказы и адаптироваться к ситуации. Исполнение простое. Мы банально будем сражаться против сильного стража. Задача: дать достойный отпор превосходящему по могуществу противнику. Собирается команда, выходит на ринг и дерется. Вот и все. Группы собрались случайно. Желающим кандидатам нужно войти в определенную зону, после чего остается только ждать сигнала. Получив его на свой браслет, можно выходить на ринг, где уже ждет наш противник. Максимальное число участников пять-шесть человек, то есть обычная звезда. Я не ожидал, что стоит войти в зону отбора, как меня сразу же вызовут. Даже посмотреть и оценить противника не успел. в Прочем, так даже лучше. Быстрее закончу с этим. Моими товарищами стало четверо парней и одна девушка. Все выглядели сильными и уверенным и в себе, особенно девушка. Она сразу пробежалась по нам довольно высокомерным взглядом. Лишь на мне задержалась и п о м о щ и л а с ь Не понравилось лицо? Наш противник был с т р а ж е м не меньше А р а н г а Поэтому можно не сомневаться, что одолеть его у нас не получится, тогда как он заставит нас сильно постараться. Пока мы вставали на позицию, я глянул проекцию карты, чтобы понять, какими силами мы располагаем: два си ранга и три Д. Девушка как раз была одна из сильнейших, но с этим тоже можно работать, хотя я ожидал кого-то с рангом Б. Противник поднял руку и показал нам три пальца. После чего он начал их загибать, отсчитывая начало боя, и отключил себе боль и эмоции, став серьезным. Бой начался с одновременного нападения сиранговых в лоб. Они просто быстрее всех успели сблизиться с противником, нанося ему удары с двух сторон, грамотно, заставляя отвлекаться на одного из них и упускать из виду другого. Я успел заметить, как экзаменатор перехватил руку девушки, что целила ему в висок. Парню досталось хуже. Он намеревался ударить в обратную часть колена, дабы лишить противника равновесия и этим дать шанс остальным удачно атаковать. Однако вместо этого сам противник наступил ему на эту часть ноги, после чего просто швырнул в парня п о й м о е м у ю им девушку в момент, когда тот пытался удержать равновесие. Я и т р о й к а Дайранговых как раз подскочили в этот момент, так как самые шустрые обошли экзаменатора, подгадав момент, чтобы напасть на него одновременно со всеми. Но тут я понял, что нужно немедленно остановиться и отступить, что и сделал. Перед моим носом пронеслись пальцы экзаменатора, которые вполне могли содрать кожу с лица, если бы я не послушал чьё. у т Быстрый! успел я подумать, прежде чем получил удар в грудь, который лишил меня способности дышать и отбросил назад. Когда я снова встал на ноги, мне пришлось ловить товарища, которого швырнули в меня. Я извернулся и поставил его на ноги, ожидая, что сейчас мы снова ринемся в бой. Однако стоило его отпустить, как тот о с е л на пол и завалился на бок, закатившимися глазами. Он без сознания. Снова бросив взгляд на нашего противника, понял, что на ногах осталось всего четверо. Я один Деранговый и пара Сиранговых. Остальные выбыли. Девушка сильно выдохнула и в одно мгновение провела технику, от чего ее тело покраснело, словно она только что из парилки вышла. Легкий пар, пропотевшее тело. Все это выглядело довольно необычно в этой ситуации. Не знаю, чем она думала, но в следующий момент сорвалась с места, быстро с б л и з и в ш и с ь с экзаменатором. Тот, не сходя с места, заблокировал ее атаку и попытался выполнить захват. Но пальцы только скользнули по коже, и не взирая на то, что девушка смогла прорваться через оборону экзаменатора, его резкое сближение сбило ее с ног. Он буквально снес нападавшую своим телом, как если бы та и не стояла у него на пути. Деранговый смог удивить даже меня. Стоило девушке коснуться земли, как он практически д о с т а л э к з а м е н а т о р а но в последний момент отступил, позволяя парню с с е р а н г о м напасть из слепой зоны. Я тоже без дела не сидел, бросившись вперед, чем вызвал внимание стража. Он как-то меня выделяет, и если я начинаю действовать, то все его внимание становится приковано ко мне. Этим я и хочу воспользоваться, чтобы дать остальным возможность достать противника. Я не забыл, с какой скоростью он может двигаться, и чтобы у остальных был шанс, мне нужно любым методом перейти в клинч. Щит я развернул в последний момент, и в него тут же врезался кулак экзаменатора. Его особое отношение ко мне играло против него же. Стоит мне начать действовать, как он переключается на меня, игнорируя остальных, отчего уходит из их зоны немедленной д о с я г а е м о с т и перемещаясь ко мне. Я становлюсь проблемой для команды, когда вмешиваюсь. И плохо покажу себя, если буду стоять в стороне. Мысли о сложности осознания своего места улетучились. Стоило мне перехватить руку, что ударила щит и сломала мне кость. Ударная волна прошла по всему телу, но нанеся легкие раны. Но я выдержал и даже смог вцепиться в противника. Уголок губ экзаменатора дрогнул в улыбке, после чего он просто резко повернулся и вместе с этим толкнул меня. С моим рангом бороться с ним бесполезно. Пришлось отпустить его и отскочить. Пока он отвлекся на остальных и снова напал, просто спину, ц е л я с ь ему в затылок. Он стоял и и г р а ю щ й блокировал атаки с трех сторон, а я тем временем без проблем смог врезать экзаменатора по голове. Он не почувствовал моего приближения. Он замер, скорее всего, от удивления, и это позволило остальным достигнуть своей цели. Град ударов продлился какое-то мгновение, после чего всех троих отшвырнуло от стража назад с разбитыми в кровь лицами. Экзаменатор уже был рядом со мной. И с искаженным от злобы лицом смотрел мне прямо в глаза. Мое чутье завопило о том, что нужно бежать. Браслет тренькнул что-то сообщая, и чутье сразу же затихло. Что ты сделал? Экзаменатор неожиданно изменился. От него больше не шла угроза. Напротив меня стоял нейтральный человек, а не противник. Скрыл свое присутствие? Без техники? Невозможно. Да? Но ну, тогда намерение? Доказывать ему что-то? Не было желания. Сейчас, после того, как я вернул ощущение боли, мне хотелось побыстрее исцелиться. Бой окончен, так что оставаться здесь больше положенного не стоит. Нужно иметь аномальную концентрацию, чтобы поддерживать такое состояние в бою. Я не верю, что какой-то д е р а н г на это способен. Скажи правду. Мне больше нечего сказать, ответил я, осторожно снимая с руки испорченный щит. Вот тебе и сила аоранга. Он одним ударом сломал то, что смогло выдержать очередь из автомата. Я тебя не отпускал, сказал он, схватив меня за плечо. Стоило мне попытаться уйти. Признайся, ты используешь магический предмет. Я повернул голову и посмотрел на него как на врага. Злость так быстро разрослась, что начала потряхивать. Я испугался этого чувства, но успокоиться не мог. Оно продолжало расти. Этот хрен не верит мне и хочет, чтобы я начал оправдываться. Понял, наконец. Они отбросы, не заслуживающие жизни. Шепот магии. Снова? Ага, это я. Собственно, напомню, что я же говорил тебе еще в самом начале нашего знакомства. Люди не заслуживают жизни, они паразиты. Убирайся из моей головы. Все это время ты был обманут, запутан пропагандой об идеализации стражей. А теперь посмотри на этого хрена. Он же просто завидует. В его интересах только корыстные цели. Убирайся, хер тебе! Я с тобой навсегда и никуда не уйду. Остальные трое, может быть, а я останусь. Может не сейчас, но позже ты поймешь, что я имею в виду. Поймешь и устроишь легкий геноцид, очистишь землю от мусора. Никогда. Ну да, как скажешь. Тортик нести в массы непросто, но нужно. Я в этом шарю, я помогу тебе. Мне ничего от тебя не нужно. Нужно. Ты у же весь в моих благословениях, да, да. Это моих рук дело, так что, когда захочешь поговорить, зови, приду. Наваждение прошло, и восприятие мира вернулось в прежнее состояние. Я осознал себя сидящим, а моя рука была на затылке стража о р а н г а Все выглядело так, словно я его вбил лицом в землю. А, очнулся. Слышь, отпусти щ е н о ч к а а то поранишь. Рядом со мной стоял Дахака. А вокруг собралась толпа стражей, готовых к бою. Да, да, Джон, пальчики расслабил, а затем ладошку убрал. Понимаю, прошу о слишком многом, но так нужно. Не понимая, что происходит, я послушался совета и встал осматриваясь. Эта ситуация мне напомнила ту, что произошла на базе рейдеров. Я видел страх на лицах людей, такое, словно они увидели чудовище, которое уже скрылось, но оставило после себя сильное впечатление. Вот молодец. А теперь тихо и без сюрпризов идешь за мной, ничего не говоришь, стыдливо смотришь под ноги и делаешь вид, что тут вообще не п р и д е л а х Добро? Понял меня, да? Не п р и д е л а х от слова совсем. Мне ничего не оставалось, кроме как послушаться его. Только что я д р а н г вбил в землю ветерана бастиона а р а н г а на виду у всех. Это немыслимо. Так, все м внимание. Дахак а направился прямо к т а л п е Я же следовал за ним. Слушайте меня и смотрите на меня. Сейчас вы увидели, возможно, я повторяю, возможное перепробуждение. А может это был обычный допинг. Я направлю его куда нужно, где с ним сделают все, что необходимо. И возможно, я еще не уверен, этот малыш будет с вами в одном бастионе или не будет, кто знает. Но если будет, то можете быть уверены, он поступил туда честно. Все время, пока Дахака говорил, мы двигались через толпу, которая раздвигалась перед нами, образуя живой коридор. К моему удивлению среди толпы были не только кандидаты, но и инструкторы, причем при оружии. Когда же мы вышли на свободное пространство, нам перегородили дорогу четверо человек с явным намерением поговорить. Детишки, может вы это сгинете? Ответственность же я взял на себя. Или вы хотите на собственном опыте прочувствовать значение фразы бежать в ужасе? Джон, мы просим прощения за инцидент. Один из них сделал шаг вперед. Джейкобу не стоило поступать столь опрометчиво. От лица б а с т и о н а в о сход мы примем все возможное, чтобы он осознал в полной мере свою ошибку. Я, походу, для вас какая-то шутка, да? о т д а х а к и пошло намерение убить. Однако стоило ему чуть сдвинуться, и остановил его. Подожди. Просто передайте ему, что в моих силах превратить его обратно в обычного человека, если он не забудет об этом инциденте. Я лишу его дара магии. От сказанного мной глаза всех четверых взлетели вверх. Даже Дахака удивился сказанному мной. Чего? Правда можешь? Да. Капец какой-то опасный. Ладно, они поняли, что с тобой лучше не связываться. Да что там? Я сам теперь хочу от тебя подальше держаться. Так что, господин Джон, не н е р в н и ч а й т е и пройдемте со мной. Для вашего же блага, честно, не злитесь только, а г а Вот сюда, т о п о й т е и за мной. Да Хака, если мне и поверил, то не особо подавал виду. Однако после его слов мне казалось, что я перебрал с угрозами и выглядел смешным. И это действительно было так, если задуматься. По сути, сказанное мной становится не просто угрозой, а очень востребованным средством. Эта техника по степени полезности равна или даже превышает подавители давления магии. Только сейчас до меня дошло, что на самом деле изобрел Эскулап. Если техника блокирования магии войдет в массы, то владеющие ей могут контролировать пробужденных. То есть правительство вместо того, чтобы принимать феномен пробуждения как данность, получит возможность отсеивать неугодных, оставив только п р и б л и ж ё н н ы х Страшно представить, к чему может привести подобное знание. Дахака привел меня к машине, в которую мы сели, и она куда-то поехала. Я доверял этому парню, но все равно немного опасался. Не перешел л и черту, после которой меня ликвидируют. Джон, ты там на серьезных ш а а х толкал свою угрозу? Эм, ну, типа того. Взгляд стража выглядел тревожным. То есть ты можешь лишать людей магии? Нет, не могу. Можно поподробнее? Тема довольно пугающая. Я знаю способ, точнее имею информацию о подобной технике. Знаю, как ее достать. Не более. Ты случаем не про Хеклика говоришь? Про кого? Ну парень такой немного странный. Недавно с с и р а н г а на Б-ранг перешел. Хер полный безумных идеологических идей, которые доводят его до крайностей. Чокнутый гений. С ним еще постоянно ветеран-наставник Аранга таскается постоянно. Как там его? Он еще с р а н г о в тренировал. Почти всех наших, блин. н у у тебя еще его з у б о т ы ч к и были? Секатор? Да, секатор, точно. Так вот, х е к л е р и его друг. Так вот, как его зовут? Я его и с к л а п м называю. Чего так? А, понял. Это он тебя магией захотел лишить, но обосрался, не смог. Ха, вот уж не думал. Да уж, Джон, ты не перестаешь меня удивлять. С тобой, сука, что ни день, то интересное событие. А я-то дурак думал, скучно будет. Полагал, ты облажаешься на отборе, тебя унизят, но не более. А тут такое. А теперь еще и это. Ну и дела. А что там произошло? Ни хрена не помню после того, как шепот магии вернулся. Ах, это ты неведомым образом заставил всех испугаться за свою жизнь. Знаешь, не врало мое чутье. Я сам чуть штаны не наложил. с т р а х и о т ч а я н и е сдавило так сильно, что я уже сдумал валить оттуда, от греха подальше. Я С ранг, С ранг Джон решил свалить подальше от Д ранга. Вот кто в это поверит, а? Не хочу выделяться. Даже представить не могу, как это все выглядело. Знаешь, Джон, если бы я тебя не знал, то подумал бы, что это какой-то сранг там суету наводит из-за того, что ему в обувь насрали. Примерно такой посыл шел от твоего намерения всех покарать. Не слабо, да? Шепот магии это и говорил. Он хочет геноцида. Тревожный звоночек, знаешь ли. Но ты не переживай. Такое у всех ко-ко-ко. в й все неправы. Я вас сейчас всех убью. И еще что-то подобное. Еще ни разу поддавшись шепоту, не возжелал строить или лечить. Только вредят, мерзавцы такие б е с с о в е с т н ы е И что теперь в лабораторию? А ты хочешь? Вижу, что нет. Поэтому будем тебя продвигать по блату. Тем более эти восходники очень заинтересовались в т а к о м кандидате. И еще бы нет. Сам Дахака пришел посмотреть, как тебе н а д е р у т зад. Знаешь, а давай к нам. Зачем тебе этот восход? Наша заря, хоть и пониже рангом, но влиянием обладает далеко не последним. М? Нет. Но ну, как хочешь. Куда мы? Машина остановилась у моего дома. Выходит, все это время меня везли домой, а не в лабораторию. Ты к себе на хату, а я решать вопрос о твоем вступлении в восход. Знаешь ли ситуацию эту можно очень интересно обыграть? Звучит так, словно они могут отказаться. Зачем им ставить на неизвестно кого? Значит, к нам з а р ю Тебе же плевать, в какой п а с т и он ити. д Нет? В любом случае с ними ты обосрался. И твой единственный шанс – это я. Так что жди новостей. И да, я не буду выторговывать для тебя поощрений. Пойдешь обычным кадетом, тихим воплощением посредственности. Тебе же именно это и нужно. Ну вот и договорились. Об остальном не беспокойся. Я и Марго все решим. Ты на данный момент нам обоим интересен. Только с т а р а й с я не попутать берега, это важно. Все, выходи, твои тебя уже ждут. Дахак а в ы т о л к а л м е н я из машины, после чего уехал. Какой же он неоднозначный тип. т о т говорит, что боится меня, теперь вот такое легкое отношение, словно я хороший знакомый, а он простой парень. Неужели все это читье? Оставшийся вечер погряз в суете. Родители были настолько энергичны, что не позволяли мне и минуты покоя. Мы объездили весь город, много где побывали и очень много чего купили. Сложилось впечатление, что они приехали на отдых в гости. Само собой, мы с е с т р у посетили. После этого вечера у меня было приподнятое настроение по неизвестной причине. Всего-то с малышкой сестрой увиделся, а после вкусия, словно как после грандиозного события. Утро следующего дня я встретил на станции, отправляясь к бастиону блокада. Не знаю, что там Дахак обыграл, но в итоге меня не приняли в осход. Точнее не так. Со мной связались из блокады, сообщив, что примут без отбора, если приеду сегодня. Упустить такой шанс я не мог, и попрощавшись со своими, отправился в путь. Никакие вещи не собирал, они мне ни к чему. На месте выдадут все необходимое и даже больше. Да и тянуть с поступлением будет опрометчиво. Сойдя со станции, увидел других кадетов. Что прибыли в одно время со мной? По их количеству можно предположить, что набор проводился в спешном темпе и без разбору. У подавляющего большинства даже браслетов не было, то есть они не проходили аттестацию на страже. Скорее всего, эти люди недавно пробудились, как раз перед отбором. Вот и подсуетились, меняя работу на службу в бастионе. Нас уже ждали. Транспортное сообщение с бастионом есть у любой станции. Правда, сегодня машин было в разы больше. Блокада ожидала большой поток кадетов. Бастионы не просто так называют. Они представляют собой реальную крепость, что выступает опорными пунктами с гарнизоном пробужденных бойцов, будь то ветераны или кадеты. Эти крепости автономны, способны продержаться в глухой осаде несколько месяцев. В мирное время тут есть все условия для жизни. Можно вообще за стены не в ы л е з а т ь Нас построили в несколько рядов. И в течение п а р у часов к каждому к подошел человек и записал личные данные. Особенно долго он з а д е р ж а л с я у тех, кто не имел при себе браслет. Таким, как я, нужно было просто назвать имя. Остальную информацию он получал удаленно. Экскурсия по крепости продлилась достаточно долго. Нам показали полигоны для практики, аудитории для обучения теории, библиотеку и еще много чего. Наконец мы собрались в аудитории, где нам рассказали о том, как будет проходить наше обучение. Сперва я полагал, что у них тут жесткая программа, где даже минуты покоя не дадут. Однако чем больше слушал, тем больше приходил к мнению, что система обучения здесь заточена на самосовершенствовании. Суть проста: есть расписание теоретических занятий, где можно получить знания о техниках, развернутое описание мутантов, их особенностях и способов противодействия, а также остальную полезную для стражи информацию. Словом, перенять опыт ветеранов в том или ином вопросе. Полигоны открыты для практических тренировок в любом роде, будь то техники или огнестрельное оружие. Там можно отработать полученные теоретические знания, оттачивать мастерство с п а р и н г а х с в е т е р а н а м и или между собой. Культивация магического потенциала с помощью эликсиров, как оказалось, не так проста. Чтобы получить эликсиры, нужно быть достойным в глазах инструкторов. Это стало для всех новостью, ведь многие пришли сюда именно за этим. Впрочем, при бастионе их добывать все равно проще. Чем покупать? Особенно для пробужденного деранга. Посещение лекций, практика на полигоне, дежурство на стене или отработка часов труда – все это не несет обязательный характер. Единственное, что имеет значение, это аттестация раз в неделю. При ее прохождении будут смотреть на рост культивации кадета, и если он не будет иметь средний показатель по потоку, то есть риск быть изгнанным за низкую перспективность. Оказываешься трижды у а у т с а й д е р а х и все, вали домой. Система постоянной конкуренции между кадетами потока. Пока ты растешь в ногу со всеми, об остальном можно не беспокоиться. Личное помещение, питание, предметы и услуги первой необходимости, включая форму, все это предоставляет бастион. То есть от кадетов требуется только наращивать магический потенциал и эрудицию касаемо деятельности стража. Вот и все. Все, кто не имеет браслетов, им он будет выдан. Туда придётся необходимая информация о расписаниях, режимах работы и много чего ещё. Так как б а с т и о н это что-то вроде сообщества отдельного от города, здесь иные правила и даже валюта отличается. С последним мы можем ознакомиться через браслет. Всех отпустили, и первым делом я решил посетить свою комнату в жилом секторе. Там мне придётся провести довольно много времени, хотя основная причина пребывания будет касаться отдыха. Многие кадеты р а з б р е л и с ь кто куда. Но некоторые, также как и я, предпочли глянуть жилой корпус, и тем не менее первым и единственным там оказался я. Кто-то ожидал получения браслета, а другие просто сменили цели интереса. Моя комната открывалась по коду, который я должен был придумать через браслет. Только так можно попасть внутрь. Ну что сказать? Внутри меня ожидала небольшая комната с кроватью, столом и стулом, а также уборная, где был даже душ. полезная мебель вроде шкафа, тумбы и подобное тоже грело глаз, только кухни не хватает. В остальном присутствует все необходимое, чтобы комфортно жить. В относительном комфорте, конечно же. Для идеала слишком тесно. Какой-либо техники, кроме освещения, тут не предусмотрено. Да и применение этого помещения сводится к сну и уходу за собой. Для остальных нужд существует лазарет и столовая. Жизнь в бастионе для моего потока. Начнется с завтрашнего утра, и у меня оставался впереди еще целый день, чтобы посетить все интересующие меня места крепости. Первой и на споро п о с т р о е н н о м маршруте была библиотека. Она соседствовала жилым сектором и занимала значительную часть корпуса. Так уж сложилось, что далеко не все труды перенесли на электронные носители, а книги копились очень долгое время. Есть поверие, что в библиотеке бастиона можно найти убойную технику вплоть до С-ранга. Это я и хотел проверить по-быстрому. Стеллажи с книгами выше моего роста раза в три-четыре, множество книг с обложками от старых до свежих и остальные детали, присущие богатой библиотеке. Просто смотря на все это, видно, что Бастион вкладывает значительных сил, дабы сохранить труды поколений, даже если они не касаются пробужденных. Тут можно надолго зависнуть. Из застеллажей вышла девушка. И быстро посмотрела по сторонам, приметив меня, она пошла в мою сторону. Привет, можешь мне помочь? Рубкая на вид девушка была на голу о в ниже меня, носила довольно большие очки и, судя по браслету, являлась стражем. Хорошо, помогу, согласился я, и как только она развернулась, сказав идти за ней, проверил, то это вмешался в мою прогулку. Дэми, си ранг, бастион, блокада.